Иеканан. Где тот чаша скверна, которого уже преисполнена? Где тот, что однажды в одежде из серебра умрёт перед лицом всего народа? Скажите, чтобы он пришёл сюда, дабы он внял голосу того, кто взывал в пустынях и в дворцах царей. Саломея. А кому говорит он, молодой сирийец? Этого никогда не знаешь, царевна. Иеканан. Где та, что, увидев мужей на стене изображённых лики халдеев, означенных красками, предалась похоти глаз своих и отправила послов в халдею. Салами, он говорит о моей матери. Молодой сириц, он не царевн. Салами, да, он говорит о моей матери. Яканан, где та, что отдалась военачальнику сирийцев, которые носят перевижи на чеслах и разноцветные венчики на головах? где та, что отдавалась юношам Египта, одетом в полотно гиацинты, носящим золотые щиты и серебряные шлемы, и им, что рослы телом. Пусть встанет она с ложа бесстыдства своего, с ложа кровосмешения, услышит слова того, кто преуготовляет путь Господин, дабы покаялась в грехах своих. Хотя она и не раскается никогда и будет пребывать в своей скверне, пусть придёт ибо Господь уже держит бич в руках своих.